Юлия Климова. Вредная привычка жить. Глава первая. Я вяло провожу время, чуть не умираю и мирюсь с Солькой. Попыток убить себя я не делала никогда. Я девушка дальновидная и приберегла это на потом. Тем более, что самое вкусное всегда оставляют напоследок. Но зато я частенько мечтаю, как убью соседку справа. У нас на лестничной клетке слишком много народу, так мне кажется. Понимаете? Слишком много для того, чтобы я жила счастливо. Соседка справа всегда накрашена, хорошо одета и бесконечно любезна. Вот скажите мне, вам хочется иметь такую соседку? А имя, вы знаете, её зовут Альжбетта. Я узнавала, это её настоящее имя. И как мне любить её после этого? Если на вопрос: "Как вас зовут?", я всегда отвечаю: "Аня". А она отвечает томно: "Альжбета". Ей 30 лет, и из-за чего она вечно комплексует? И что постоянно даёт мне повод поддеть её? Вообще-то мы с Альжбеткой приятельницы. Просто сейчас у меня не самые лучшие деньки, и я слоняюсь по квартире, не зная, на кого бы выплеснуть раздражение. А мой сосед напротив, он пилит, понимаете? Он целыми днями что-то пилит. И хотя до меня доносятся лишь слабые, отдалённые звуки, но это противные звуки. Давайте я тоже буду пилить день и ночь. Давайте все будем пилить, и тогда весь мир полетит к чёрту. А разве такое можно допустить? Отцу до вывод. Он не вправе пилить по тому, что это не есть общественно полезный труд. Однажды я не выдержала и постучала в его дверь. Постучала в надежде, что он голубой. Сейчас объясню. Я прочитала книгу про отличную девчонку, потом я прочитала книгу про ещё одну девчонку, тоже отличную. Так вот, у них были друзья-гомосексуалисты, и я тоже захотела такого же. Или получается, что я не отличная девчонка. Но могу я хотя бы рассчитывать на его окрашенную в яркие цвета сексуальную ориентацию? Я постучала в дверь. Дверь, конечно, открылась, и моему взору предстал высоченный шкаф в семейных трусах и с лобзиком в руках. Потому что произошло в его семейных трусах, я сразу поняла, что он не голубой. Поэтому мне ничего не оставалось делать, как узнать, что он там по крайней мере пилит. Ты что пилишь, собака страшная? спросила я. Грабы, хмуро ответил шкаф. Заходи, покажу. Я не такая дура, чтобы заходить к таким дуракам. Я ему не трафарет и не лекала, чтобы по мне грабы выпиливать. А зачем ты их пилишь? спросила я, не переступая порога. Он пожал плечами и ответил: "У меня работа такая. А тебя как зовут?" Как бы было здорово сказать ему сейчас, что меня зовут Альжбетта. Но боже мой, я Анна. Да даже и не Анна, а Анька, самая обыкновенная Анька. Тебя зачем? спросила я, хмурясь. Соседи будем общаться. Анька. Славка. Вот так состоялось моё знакомство с вечно пилящим соседом. Ещё на нашем этаже живут тётя Паша и Солька. Тётя Паша это совесть нашего этажа. Стоит кому-нибудь выкрутить лампочку или оставить пустую бутылку от пива аккуратненько в уголке, как под потолком зависает душераздирающий крик тёти Паши. "И рыды океанные, да будете вы людьми когда-нибудь!" и так далее. Тётя Паша хорошая, просто она считает, что молодёжь надо воспитывать. А так как мы живём без родителей, то она нам как мать. Мы её в этом не разубеждаем, потому что за её пирожки и борщ готова видеть в ней хоть маму, хоть папу Римского. Солька это моя относительная подруга. Почему относительная? Потому что мы с ней вчера поругались, и теперь мы враги на всю жизнь. И пока я на неё зла, я вам скажу, что её зовут вовсе и не Солька, как она всем рассказывает, а Ефросинья Андреевна под Тупчукова. Стыд и срам. Шастать по городу с таким именем и фамилией, но Солька ходит, а я иду рядом и делаю вид, что это нормально. Одна квартира у нас пустует, и мы ждем жильцов, делаем ставки, кто въедет, а иногда мечтаем переехать туда сами, потому что квартира трехкомнатная, а у нас всякие маломерки. Только тетя Паша живет в двухкомнатной, что дает ей возможность каждый раз нам говорить: "Трудитесь и воздастся вам". Вот Славка и пилит. Альжбетта дрыгает ногами в ночном клубе. Солька преподаёт ботанику, а я ищу работу. Мы с Солькой как раз вчера потратили 3 часа, думая, кем бы мне пойти работать. У меня вообще-то высшее образование, на дороге оно не валяется, так что мне есть чем гордиться. Специальность у меня, правда, редкая экология и охрана мирового океана. Но это не имеет значения. Я, как все, 6 лет от звонка до звонка посвятила науке. Я умеренно пила пиво и сидра на скамейках около института. Я написала шпаргалок не меньше, чем те, кто в академии заканчивал. И я в конце концов была влюблена в не меньшее количество преподавателей, чем все остальные студентки. Так что моё образование самое, что не наесть настоящее образование. Акян, конечно, подождёт. Не думай, что его разбазарят или загубят раньше, чем я встану на ноги. Но надо срочно решать вопрос с моим трудоустройством. Альжбетка звала к себе в клуб. Ну, люди добрые, не могу я задирать ноги в их кардебалете. У меня по физкультуре всегда была полудохлая четвёрка, и то только потому, что мама работала в школе. Помню эти зимние олимпиады на уроках физкультуры. Хорошо, что можно было прицепить палку к Солкиной и ехать ни о чём не думая. Ох, через каждый метр. А бег вокруг школы. только пирожки, которые столовка выставляла на улицу, чтобы они чуть остыли, давали мне силы бежать. Так что работы у меня пока нет. Мало у нас океанов, скажу я вам. Вот был бы океан у нас за домом, так меня бы так ценили, так ценили. Я решила не кончать жизнь самоубийством и сегодня. Надо помириться с Олькой и всё же найти себе хоть какую-нибудь работу. Заработать денег, купить красивое платье, сходить к Славику, пусть выпилят мне ладненький гроб. Ну а уж потом бросится под машину миллионера и о. Тогда зачем мне вообще умирать? Ну вот. Опять придётся жить. Я взяла последнюю сигарету, последнюю зажигалку. Ну хорошо, хорошо. Просто зажигалку. Глупо говорить, что она последняя, когда она всего одна. И прикурила. Курить я не умею, но так вроде бы победа над комплексами проходит значительно веселее. Я посмотрела в окно. Каларку со скособоченной надписью печать тянулся народ. Не бойся, газеты с объявлениями покупают, сказала я. Все хотят устраиваться на мое место. Понаблюдав еще немного за этими бесцеремонными людьми, я накинула плащ и вышла на улицу. Около дома купила еще одну пачку сигарет и стала ждать зеленого светофора. Когда он зажегся, я стала ждать, пока все нехорошие люди в нехороших машинах проедут мимо, не обращая внимания на то, что, собственно говоря, сейчас мой выход. Потом я побежала, зеленый уже мигал и совсем немного отделял меня от возможности быть сожранный каким-нибудь нетерпеливым автомобилем или от возможности все же добежать до заветного ларька с надписью и печать. Что у вас есть для одиноких безработных женщин? спросила я. Сморщенная бабулька окинула меня жалостливым взглядом и протянула тонкую книжечку с надписью. замуж за рубеж? Нет, сказала я, отвергаю такую перспективу. Я должна сделать что-нибудь великое для своей родины, и кости свои закопать хотелось бы тоже здесь. Бабулька понимающе кивнула и протянула журнал «Знакомство после тридцати». Если бы не старость и сморщенность субъекта, предлагавшего мне подобное, если бы с детства мне не привили уважение к этой самой старости, то, пожалуй, эта бабулька, мягко говоря, не ушла бы. От ответственности за свой поступок. Утверждать, что мне тридцать, это все равно, что подписывать себе смертный приговор. Мне двадцать восемь, и это то, чем я почти уже горжусь: жизненный опыт в глазах, мазди мощностью триста лошадиных сил, интересно, а это много? И взгляд, взгляд убивающий на скаку лошадь и тушащий огонь в избах на расстоянии. Дайте мне газету с объявлениями о трудоустройстве. С достоинством сказала я. Бабулька протянула мне требуемую газету, я расплатилась, закурила и подошла к светофору. Имею я право хотя бы раз в жизни пройти спокойно на зелёный свет. Вот он зажёгся, и я пошла. Реально ли такое? Наверное. Сегодня во мне кипит соответствующее настроение, когда хочется жить по обещанным мне правилам. Потому что ничего сейчас меня не забавляло. Ничто не вносило новизну и остроту ощущений в мою жизнь, а в голове всё ещё раздавалась лесопилка Славика. Вот поэтому, дождавшись зелёного света, я потребовала от жизни того, на что имела право, на мой личный зелёный свет. И я шагнула на проезжающую часть. Раздался виск, глухой удар в бок. Мысли буквами побежали по асфальту. Где там моя газета и пачка сигарет? И я Шмякнулась на мостовую, больно ударившись головой. Я не спешила вставать. Куда мне было торопиться? Тем более, что бок всё же болел, а голова гудела. Я чувствовала, как к месту происшествия стягиваются люди. Да, давайте, давайте посмотрите, как я лежу, я, которая могла бы лечить и спасать океаны. Пропустите меня, раздался строгий голос. Это, наверное, тот, кто меня сбил. А может, какой-нибудь врач проходивший мимо, а может, миллионер с предложением руки и сердца. Я немного поразмышляла, открывать мне глаза или нет, и решила не торопить события. В машину её раздался тот же властный голос. Э, мы так не договаривались. А где извинения? Где? Я женюсь на вас, только скажите да, или на худой конец, предложение о работе. Я между прочим очень рисковала. Идя на зеленый свет. Я открыла глаза. Возможно, пора спасаться. Он смотрел на меня, как смотрят на соль. Я встала, отряхнула плащ и сказала: «Если вы свои права купили, то по крайней мере делайте так, чтобы это не бросалось людям в глаза». Он протянул визитку. На среднем пальце красовался перстень с черным отполированным камнем. Меня от этого просто передёрнуло. А это зачем? Спросила я, указывая на перстень: "Я всю жизнь, всю жизнь мечтала спросить об этом. Вот зачем им эти перстни?" "Ну, дойдите с дороги, мы мешаем". Услышала я чей-то голос. "Садитесь в машину, я довезу вас до больницы или до дома". Я села в машину и сказала: "Лучше в ГАИ". Водитель обернулся и посмотрел на меня. Это был тот самый человек, который хотел как можно скорее убрать меня с дороги. "Ты дур, что ли?" Спросил он: "Поезжай", сказал хозяин машины, и мы сорвались с места. Он сидел рядом, и я как-то опасалась по-внимательнее разглядеть его. "В больницу или домой?" спросил он меня. Я вытащила сигарету из помятой жизнью пачки и закурила. Потом всё же повернула голову в его сторону. Каштановые глаза! Я такого в жизни не видела. Я, даречи, потеряла просто. Да чего же каштановые глаза? Давай в больницу. Одол он команду, видимо, шок. Нет, очнулась я. Домой. Где вы живёте? Я назвала адрес, и машина резко изменила направление. Он опять протянул мне визитку. Возможно, это понадобится вам. Мой взгляд опять упал на перстень. Не давал он мне покоя, и я спросила: "А зачем вы его надели?" Он снял его и протянул мне: "Возьмите на память". Мне такая память ни к чему, сказала я, отказываясь от подобного подарка. Машина остановилась, и я вылезла, сжимая в руках дорогую сердцу газету. Я развернулась и пошла к подъезду. Ненормальная, сказал мне вслед водитель. Необыкновенная, блеснули каштановые глаза. Поднявшись на свой этаж, я позвонила Сольке. Это был отличный повод помириться, но Сольки не было дома. Тогда я позвонила Альжбетте. Но и её не было тоже. Я поплелась к своей двери и сунула руку в карман, надеясь, что ключи я не потеряла. Слава богу, ключи были на месте. С наслаждением я вытащила руку из кармана, и поступеньком покатился перстень с чёрным полированным камнем. Бок болел, но я не обращала на него внимания. Развернув газету, я стала изучать предложения о работе. Скромно потупив взор, говорила: "Да, вот да. И это до, да, как скажете. Так, полчаса я наслаждалась разделом "Руководители-управляющие". Океан по-прежнему был в опасности, но ни в одном объявлении это никого не беспокоило. Я посмотрела в окно и увидела одинокого бомжа, собирающего бутылки. Вот что ждёт меня? подумала я и закурила. В дверь постучали. Это Солька, потому что все нормальные люди пользуются звонком. Я открыла дверь, И смирила её взглядом, который говорил: "Я тебе не рада. Ты вчера мне нанесла серьёзную обиду, которую я не забуду никогда, и буду передавать из поколения в поколение грязные рассказы о тебе". Анна на меня посмотрела взглядом: "Ну что, никчёмное создание? Не быс сыплешь угрозами про себя? Ну-ну. Только учти, что мои потомки дремать не будут. Им тоже станет известно о том, какая ты противная и невыносимая. Я нашла тебе работу. сказала Солька. Выщипывать пинцетом сырнячки в какой-нибудь гнилой оранжерее? Нет. Будешь мерить температуру океанов на разных широтах. И если твой океан приболел, пропишешь ему аспирин. Я Сольку смирила взглядом, который обозначал: "Может, поблизости и не та океанов, но это вовсе не говорит о том, что можно жить спокойно, пока умирают моя океаны". Солька посмотрела на меня просто задумчиво и спросила: "А откуда царапина?" Я чуть не погибла полчаса тому назад. Кровавая разборка в квартале? Чемодан наркотиков? Или просто чья-то ревнивая жена решила выцарапать тебе глаза? Нет, я просто пошла на зеленый свет. Солька покрутила пальцем у виска и сказала: только не рассказывай об этом, когда станешь устраиваться на работу. Лучше скажи, что была кровавая разборка, так хотя бы поверят. Солька без церемоний прошла на кухню, открыла шкафчик. И выгребла из него три банки с кофе. Вернее, с запахом от кофе, потому что всё давно закончилось. Покрутив ноготком у виска ещё раз, она спросила: "Денег хоть дали?" "Кто?" "Не поняла я." "Ну, тот, кто тебя сбил." "Нет, да зачем?" "За тем, что тебя давно лечить надо. Вот теперь было бы на что." "А чего лечить?" зло спросила я. "А тума." "А ту мама, я дорогая. Это не лечится." Это мой крест. Мы заварили остатки зелёного чая, который я терпеть ненавижу, но мой доктор как-то мне сказал: "Купите, деточка, себе зелёный чай, если не хотите, чтобы однажды я ваши почки полоскал в тазу". С тех пор у меня всегда дома стоит боязливо купленный зелёный чай. Стоит и стоит, никому не мешает, а часто даже выручает, когда все основные напитки имеют наглость заканчиваться. Повторюсь, размеренно сказала Солька: Завтра ты выходишь на работу. Куда? Будешь секретаршей и курьером в одном флаконе. Не буду, гордо сказала я. Мне это по рангу не положено. Будешь, уверенно повторила Солька. Вот как можно её не любить, эту занозу Сольку. Ладно, сказала я. Буду секретаршей и курьером, но за очень большие деньги. Солька ничего не ответила. Я представила, скольких знакомых она оббегала, чтобы пристроить меня, и благодарно выдала: "Буду работать за любые деньги, за хлеб, воду и постель, за спасибо и за просто так, чтобы чувствовать себя человеком и частью общества. Если тебя и оттуда вылет, то помощи от меня не жди". "Само собой", кивнула я. Подобная история повторялась уже раз десятый.